Господство обманных технологий не ограничивается хозяйственной сферой. Если взять политику, то и сегодня в Российской Федерации весьма успешно действуют влиятельные политические партии, не имеющие какой-либо идеологии и внятной программы, но откровенно торгующие голосами обманутых ими неискушенных избирателей. В отношениях между полами то же самое. Целые поколения молодых людей вырастали в убеждении, что главное в личной жизни обмануть женский пол, получить то, что хочется, не вступая в брак. А мудрость женского пола заключается в том, чтобы принудить парней вступить в брак до того, как те получат то, что они хотят. Эта своеобразная игра в кошки и мышки была любимой забавой молодежи на протяжении долгих эпох. Парень, соблазнивший девушку, обычно на ней уже не женился, свидетельствует бытописатель русской деревни XVIII-XIX столетий Марина Громыка. Казалось бы, как можно положить обман в основу отношений между мужчинами и женщинами? Очень даже можно. А какие средства применялись в советское время, чтобы привести парня в ЗАГС? Исправки о беременности как подлинные, так и липовые, купленные у врачей, и тяжелые артиллерия в виде деканатов, комитетов комсомола и парткомов, традиционный инструмент русской модели управления, использование административных возможностей вышестоящей организации в качестве собственного ресурса и искусственно организованное давление среды родственников и друзей. Методы противодействия со стороны парней были адекватны. Например, можно согласиться подать заявление в ЗАГС, а потом заболеть или как-то иначе оттянуть время, пока липовая справка о беременности не потеряет свою актуальность. Можно купить у тех же врачей справку о бесплодии. Существовал черный рынок таких справок. Наконец, можно спешно подать заявление в ЗАГС, С какой-то другой подставной невестой, которая сама потом не явится в назначенный для регистрации брака день, фолклор на эту тему обширен, хотя вряд ли где-то опубликован. Суды были завалены делами об установлении отцовства и на судебных заседаниях свидетели с обеих сторон усердно воспроизводили сочиненные адвокатами легенды. Почти каждый из этих свидетельских показаний по своей бесстыдной откровенности даст сто очков вперед среднему порнографическому фильму. Неудивительно, что, женившись, мужчины относились к семье как к очередному государству-угнетателю и несли домой получку примерно с тем же энтузиазмом, с которым русские князья везли дань в Орду. Спросите у бывалых прорабов и заводских мастеров. Они подтвердят, что на сверхурочные и воскресные работы труднее всего было уговорить женатых рабочих, так как они не хотели зарабатывать дополнительный доход для своей семьи. Да и во многих других отношениях русские ведут себя на рынке Неважно, какой это рынок – товаров, кредитов, услуг, кавалеров, идей – руководствуясь сиюминутной выгодой, не заботясь о долговременной репутации, не заглядывая вперед. Такой близорукий подход связан и с неправовым характером государства и общества в целом, и с традиционным непостоянством системы управления – в результате которого ориентация на долговременный результат невыгодна. В условиях чередования стабильного и нестабильного режима функционирования системы управления долговременных ориентиров просто нет. Все обстоятельства могут слишком быстро измениться.